3. Каин и Гевель. Берешит 4.1.16. Разве сторож я брату моему? Пожалуй, ничто лучше не выражает трезвый взгляд на природу человека, чем тот рассказ о первых в истории братьях, один из которых убивает другого. Мотивом убийства служит зависть, и Каин и Гевель приносили свои жертвы Богу, но Бог не был больше доволен жертвой Гевеля, потому что тот выбрал для нее самых лучших овец своего стада. Каин, по-видимому, хотел ограничиться менее ценной жертвой. Вместо того, чтобы выразить Богу свой протест против того, что он не принимал его жертву, Каин напал в поле на Гевеля и убил его. Потом, когда Бог спросил, где Гевель, брат твой, он нагло ответил, разве сторож я брату моему? По сути, вся Библия представляет собой утвердительный ответ на этот вопрос. «Что ты сделал?» — стал бронить Каина Бог. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне из земли!» Используемое в оригинале ивритское слово дмей форма множественного числа от слова «кровь». «Крови брата твоего вопиют», что трактуется как «его кровь и кровь его нерожденных потомков». Мишна, Сангедрин 4.5. С этой точки зрения, практически каждый убийца – это убийца множества людей, ибо он несет ответственность не только за жертву, но и за ее нерожденных потомков, жизни которых он тоже уничтожил. Тора неоднократно подчеркивает строгость наказания за умышленное убийство. Тогда почему Каин был осужден только на вечное изгнание? Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле. Скорее всего, из-за уникального, смягчающего обстоятельства. Ведь Каин никогда еще не видел смерти. Единственными людьми помимо него были в то время лишь Адам, Хава и Гевель. Поэтому не отдавал себя отчета в том, что его агрессивные действия могут привести к смерти его брата. Мать Каина, Хава, Вскоре зачела еще раз и родила Шетта, этим освободив человечество от сознания, что абсолютно все люди произошли от убийцы Каина. Глубинный смысл истории о Каине и Гевеле в том, что любое убийство по сути является брата убийством.